Глава 7. Бал. Наступил праздник середины лета. С самого утра меня ждала подготовка. Как обычно, выяснилось, что в последний момент что-то забыли, сломали, уронили или потеряли. Слуги бегали по поручениям, как ошпарины. Я боялась, что мы не успеем, однако всё было готово в срок и в лучшем виде. Кроме правителя Аара, праздник посетили представители других стран. Приехал младший принц из Селии. Прибыли послы из пяти государств, в том числе из Эмиратов. Ужин прошел без происшествий, начинались танцы. Мы с мужем открывали бал под медленную музыку. С большим животом никаких быстрых танцев. Хранвон был сегодня в благостном настроении, всем расточал улыбки и делал комплименты. После первого танца я устроилась на диванчике и поглядывала на гостей. Хорошо, скоро можно будет вернуться в свои апартаменты и поспать. Как же быстро я устаю. Благодаря пышному платью на диванчике места не оставалось. Рядом стояло всего два кресла. В одном дремала почтенная Матрона, а в другом расположилась средних лет женщина, вдова полковника, которая слегка заикалась и очень стеснялась этого маленького изъяна. Небольшая хитрость, которая позволяла избавиться от надоедливых придворных и посидеть в относительной тишине. Со стороны всё выглядело прилично. Королева проводит досуг в окружении подруг. Вдова полковника держала в руках книгу, изредка перелистывая страница. Согласно этикету, никто не мог пригласить её на танец, а значит, освободить стол. Ко мне неслышной тенью скользнула Лиеса. Она встала сзади, как полагалось телохранительница. Сегодня утром двое отравителей были найдены мёртвыми в тюремных камерах. Наклонившись над ухом, тихо сообщила она. Как это вышло? Оказалось, что в воде всех заключённых была совершенно безвредная добавка. Все, кто пил воду, здорово, кроме слуги и прачки, которых должны были допрашивать сегодня утром. Вчера их не допрашивали? Нет, лорд Зейт приказал поместить их в тюремные камеры, чтобы негодяи как следует испугались и всё рассказали. Вот тебе и испугались, пробормотала я. Значит, прачку и слугу отравили двухкомпонентным ядом. Полагаю, на днях им скормили такое же безвредное вещество, что должно было задержаться в организме. Оно под воздействием необычной воды в тюрьме и стало ядом. Жаль, в этот раз тоже не получилось узнать, кто подсылал ко мне отравителей. Хотя все больше подозрений падает на Эмир. Там любят яды, в том числе и такие хитрые. Я нашла взглядом посла из Эмиратов, который, как выяснилось, что-то увлечённо говорил моему мужу. Подозрительно. Я внимательно следила за лицами и жестами собеседников, пытаясь читать эмоции. Кажется, хран вон заинтересовался. Они вместе с послом вышли из зала на небольшой балкончик. Похоже, хотят поговорить без свидетелей. Интересно, о чём. Мог ли Эмир уже сейчас готовить почву для брака своей дочери и храна? Хороший вопрос. Только пока не хватает данных, чтобы ответить на него. Погрузившись в мысли, я не сразу заметила, что к моему диванчику кто-то подошел. Очнулась только когда услышала знакомый голос. Скучаете, Ваше Величество? Передо мной стоял Аламир. Высокий, статный, в темной одежде, которая, если б не белая рубашка, вы черные пуговицы и украшенные золотой вышивкой, обшлагая воротник могла бы считаться траурной. Нет, что вы. Мы тут отлично проводим время. Дремавшая в ближайшем кресле матрона особенно громко всхрапнула. Вдова полковника прикрылась книгой. "Я вижу", усмехнулся Аламир. Он оглянулся, отошёл к стене, где разместился удобный уголок для тех, кто хочет посидеть. Подхватил кресло и перенёс ко мне. Судя по тому, как он легко его поднял, Аламир использовал чары облегчения веса. За два дня, прошедших с нашего разговора в оранжерее, мы старались держаться подальше друг от друга. Я решила, что никто не должен связать меня и Аламир. Он тоже вроде придерживался этой же стратегии. А теперь вдруг хочет поговорить. И где? На балу у всех на виду. Рискованно. Вы верите в предсказания? — спросил король Аара, усевшись в кресло. — Не особенно, — ответила я, сбитая с толку поднятой темой. — Думаю, что гадалки говорят то, что человек хочет услышать. — Да, я тоже так думаю. Однако недавно случилось кое-что странное. Аламир посмотрел мне в глаза. Одна дама предсказала мне ближайшее будущее. Довольно подробно предсказала. Он сделал паузу. Весьма говорящую. Намекает на меня, значит. Ну-ну, в эту игру можно играть вдвоём. И что же она вам предсказала? Невинно осведомилась я. Что вы влюбитесь на балу в шикарную блондинку и сразу на ней женитесь? Несмотря на слухи о том, что Аламир предпочитает мужчин, на правителя Аара началась настоящая охота. Особенно отличилась графиня Вильест. Весьма аппетитная блондинка, которая сегодня блистала в платье на грани приличий. Она, кажется, перепробовала всё, чтобы соблазнить Аламир. Уже и платочек роняло, и в обморок падала и оступалась в танце, красиво падая на руки короля. Другие дамы не отставали. Даже странно, как его величество сбежал от поклонниц. Впрочем, наверняка не обошлось без магии. При упоминании о блондинке Аламир нервно оглянулся. Я опустила голову, чтобы скрыть улыбку. Нет, дама уверяла, что меня ждёт опасность. О, гадалки всегда предсказывают нечто подобное. Да, я сначала тоже решил, что она шарлатанка. Аламир кинул на меня многозначительный взгляд. Но я изображала вежливое внимание. Однако предсказание было весьма подробным, и мне захотелось проверить. Я отправил послание своему управляющему во дворце главе охраны, придворному магу и приказал установить слежку за людьми, о которых упоминала гадалка. Оказалось, они действительно представляли опасность. Вчера вечером заговорщики собрались и составили план, который в точности соответствовал тому, что предсказала та женщина. Аламир пытался меня смутить, пристально вглядываясь в лицо, но не на ту напал. «Как интересно!» — пропела я. Эта гадалка исчезла, и больше вы её не видели, так? Нет, я знаю, где она живёт. Тогда не мешкайте. Пригласите эту несчастную бедную женщину к себе во дворец. Осыпьте подарками, и пусть она предсказывает вам дальше. Я наивно похлопала глазками. Нет, ну а что он хотел? Вы же сами сказали, что не верите гадалкам. Нахмурился он. Откуда тогда она могла узнать о том, что случится? Мне кажется, главный вопрос не в том, откуда она узнала, а в том, что ее могут найти другие люди. Как знать, что она нагадает им про вас, Ваше Величество? Я тоже умею делать многозначительные паузы. То есть вы считаете, что пока я размышляю, такую полезную гадалку может кто-то увести? Уточнила Ламир. Разве это не очевидно? Только представьте, какие перспективы открываются. Ведь знание о том, что случится, можно использовать по-разному. В том числе и во вред мне. Задумчиво протянул его величество, хмуро посмотрев на меня. Может, и не надо было его дразнить и шантажировать, прозрачно намекая на то, что я могу и другим что-то предсказать. Хотя с точки зрения торговли всё правильно. Я предложила ему товар, а именно информацию о будущем, обозначила плату. Между прочим, кристаллы для артефактов встречаются редко и стоят очень дорого. А после намекнула, что и другим у меня есть что предложить. «А если гадалка обманула, и на самом деле никаких способностей у неё нет?» — спросил Аламир. «А вдруг есть?» Вопросом на вопрос ответила я. «Цена ошибки слишком велика. готовы ли вы рискнуть?» Даже если никакого дара предвидения у гадалки нет, разве она вас сильно объест? Разве затраты на неё так велики? Кроме того, помочь бедной женщине — это благородное дело. Я предпочитаю не делать слишком много благородных дел. Боюсь, что, в конце концов, от меня их будут требовать всё больше. Прозвучало резко, но вызвало у меня совсем не ту реакцию, на которую рассчитывал Аламир. Я широко улыбнулась. Именно эту фразу он сказал мне в прошлом варианте будущего. Когда в очередной раз правитель Аара ехал в Крайлин по дипломатическим делам. В дороге произошел несчастный случай. Селевой поток смыл крестьянскую телегу, которая оказалась впереди королевского кортежа. Ламир бросился спасать людей и с помощью магии и вытащил женщину и троих ее детей. Он не только довез пострадавших до ближайшего поселения, и оплатил пребывание на приличном постоялом дворе, но и вручил женщине довольно крупную сумму. Случайно узнав об этом, я тогда спросила, почему о таком благородном поступке не раструбили во всех концах королевства. Аламир сказал эту фразу, добавив, что настоящие добрые дела надо делать тихо. Его слова убедили меня в том, что передо мной именно тот человек, которого я знала в прошлом. Да, пока Аламир не доверял мне но на этом этапе достаточно простого благородства, понимания того, что он не предаст, пока я буду честно выполнять условия сделки. «В таком случае считайте вложение в неё своеобразной благодарностью за предупреждение об опасности», — сказала я. Ламир сделал знак слуги, и тот подошёл к нам с подносом, на котором стояли наполненные бокалы. Видя, что король хочет выпить, подошёл ещё один слуга и подал нехитрые закуски. «Не хотите ли выпить, Ваше Величество?» — обратился ко мне Аламир. Я отрицательно покачала головой. «Тогда, может быть, что-нибудь съесть?» «Нет». «Поставь сюда фрукты. Больше ничего не надо». Приказал Аламир слуге. Тот сделал, как велено. «Выпью в одиночестве за вашу мудрость». Король поднял бокал, чуть поклонился мне, а потом привычным движением магически проверил вино на яды. Он всегда так делал. Не только с напитками, но и с любыми приготовленными блюдами. Хранвону это не нравилось. Муж считал, что таким образом Аламир демонстрирует недоверие. Хотя служба безопасности в столичном дворце Крально действительно не стоило доверия. Я им на блюдечке отравителей передала. Так они их даже не допросили. Тем не менее, я в какой-то степени понимала лорда Зейта. Он в первую очередь занимался организацией безопасности на балу и на возможных отравителей просто не было времени. Я посмотрела на Аламира, который разрезал яблоко на дольки и с аппетитом их ел. Примерно в это время меня отравили в прошлом варианте будущего. Отравили именно фрукты. Меня вдруг прошиб холодный пот. Конечно, слуга и прачка уже мертвы, а я нашла служба безопасности по моему доносу. Но ведь кто-то убил исполнителей. Значит, есть как минимум ещё один злоумышленник. И, возможно, ещё один флакон с ядом. Вдруг кто-то всё же отравил фрукты. А сейчас саламир ест яблоко, которое не проверил на яды. «Ваше Величество, проверьте магии фрукты». «Что? Вы побледнели?» «Фрукты, проверьте магии на яд!» — отрывисто попросила я. В Эмирате умельцы научились выводить его через тоненькие трубочки. В таком случае можно отравить практически любые овощи или фрукты, поскольку маленькие дырочки незаметны. Какое же облегчение я испытала, когда магия показала, что никакого яда нет. Вы бледны. Неужели так сильно за меня волновались? Удивлённо поднял брови Аламир. Нет, просто плохо себя почувствовала. Я вскочила с кресла, едва не зацепив животом небольшой столик. «Прошу простить, мне нехорошо. Давайте я вас провожу». Аламир тоже встал. «Нет, благодарю. Со мной пойдут телохранительницы». Бросила я и поспешила в свои апартаменты. Пройдя половину зала, я заметила мужа с послом, выходящих с балкончика. Прекрасно. Сославшись на плохое самочувствие и усталость, я попросила у хранвона разрешения уйти с бала пораньше. Супруг благосклонно кивнул, даже не сделав замечания. Оказавшись в своей комнате, я рухнула в кресло. Скинула туфли и вытянула ноги. Ох, наконец-то! Надо было всё же не сдавать прачку и слугу дознавателям. Недовольно сказала Полин. Допросить самим. Что бы мы тут сделали, если бы они не признали вину? поинтересовалась Ильеса. Они не признались, это точно. Мы, не плачь, пытать не умеем. Да и если б умели, следы пыток не скрыть, — вмешалась я. Жаль, что так получилось, но кто ж знал, что их даже в тюрьме достанут. Хотя в любом случае, я не рассчитывала на то, что дознавателям много удастся узнать. Готова спорить, что лица своего нанимателя они не видели. Если их так быстро убили, значит, они знали что-то такое, что могло бы помочь выйти на заказчика. Не согласилась со мной Полин. В любом случае, теперь мы знаем, что есть тот, кто контролирует отравителей. Знаем о том, что нашей госпоже угрожает опасность. Знаем, что лорд Дедран и его служба работают плохо, подвела итог Лиеса. Какие выводы? Надо самим озаботиться собственной защитой, сказала я. И лучше покинуть дворец. Покинуть? Нала прикрыла рот ладошкой. Да, чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Предлагаю загородное поместье Блисытиром. Оно сравнительно небольшое, защитить и контролировать легче. Слуг там тщательно проверим. Составляла планы я. А если его величество не разрешит? Задала вполне логичный вопрос Льеса. В таком случае я поговорю с королевскими целителями, чтобы они поспособствовали. Всё же ребёнку лучше будет на природе, да и мне надо отдыхать. Если что, буду изображать слабости и постоянно жаловаться на боли в пояснице и ногах. Собственно, сначала надо жаловаться, потом натравить на охрану целителей, а уже потом просить отправить в поместье. Раньше, чем закончатся переговоры с Аламиром, муж вас не отпустит вставила Полин. «Да, мы едем после. А сейчас будем готовиться к переезду. Леса, подыщи стражников из Бринлика, верных мне людей, которые сопроводят в поместье и останутся там нести службу». «Но вы же...» удивилась телохранительница. «Да, обычно я не пользовалась собственной охраной, потому что это злило хранвона. Он считал, что таким образом я показываю недоверие к нему». Сейчас другая ситуация. Дознаватели и служба охраны показали свою несостоятельность. Я не буду рисковать. Достаточно того, что мне придётся оставаться тут на время переговоров с Соломиром. Возможно, недоброжелатель попытается отравить меня, как отравил своих исполнителей. Поэтому проверяйте всё. Не только еду и питьё, но и предметы. Состав того двухкомпонентного яда, которому били стражника и прачку, выяснили, «Сделаем», — пообещала Полен, «А также составим заклинание-определитель, чтобы отследить появление его составных веществ в пище и в питье». «Что ж, вы знаете всё лучше меня. Будьте в эти дни внимательнее. Подозреваю, что кто-то хочет избавиться от меня и от наследника». «Мы не подведём», — заверила меня Лиеса.